Глава 39 Пробираясь по тёмному, наполовину затопленному подвалу, Думский руками придерживал украденные на барахолке резиновые сапоги. «При своём наплевательском отношении к внешнему виду ты поразительно заботишься о чистоте любимого себя». Рубин уже расплылся в кресле, а Анастасия грела на электрической плите небольшой чайник. Будто мыши, они ютились в небольшом помещении, который Робин когда-то оборудовал под кинозал. Старая бойлерная, которая благодаря тому, что находилась на возвышении по отношению к общему уровню подвала, не была затоплена. Путь же к ней, помимо воды, перегораживали не самые простые черномагические ловушки. Так что в первый раз, когда Александр пробирался сюда, по наставлению Робина, кстати, который сказал, что в конце пути его будет ждать несметное сокровище уникальных знаний, то буквально прыгнул выше собственной головы в вопросах разрушения чужих заклинаний. Что смотрим сегодня? Робин уже щёлкал пультом, выбирая из почти бесконечного каталога фильмов. «Титаник? Отверженных? хатико Плита, за которой хлопотала Анастасия, была водружена на деревянную чурку, распиленное бревно заменяло стол а огромный, почти под 80 дюймов телек, был подключён к пронизанным проводами десятку картофелин и двадцати апельсинам. Естественно, все они были заколдованы, причём Анастасии. Такая магия требовала слишком тонкой работы, на которую Робин, в принципе, не был способен, а Алекс пока только учился, у той же Анастасии. Причём, если бы профессор Раевский узнал о том, что Анастасия, Настя, как её называла Раевский, была способна на такое, то... Ну, сначала бы, наверное, похвалил, а затем спалил весь подвал дотла. Главное правило школы Фален — никаких технологий. Здесь топили углем, не было электричества, а клетка Фарадея, сооружённая внутри стен, обеспечивала полную изоляцию для любых беспроводных сигналов. Ни интернета, ни линз. Так что то, каким образом Робин протащил сюда телевизор, электрическую плиту, Оставалось для Александра большой загадкой. «Давай пианиста». «Пианиста? Жена, ты сбрендила? Тут и так весь подвал затоплен. А когда Вундеркинд посмотрит пианиста, то мы окажемся внутри Титаника. Нет, я не Декабрио и нормально влезу на огромный плод, но...» «То есть Хатико, по-твоему, его не заденет?» «Малец, кошадник да мозга костей. Он еще и злорадно похихикивать будет над этой чудной комедией. И в качестве точки в разговоре Анастасия поставила на стол поднос с тремя простецкими жестяными кружками. В них ароматным паром исходил чёрный крепкий чай с сахаром и лимоном. Очень странный, но вкусный напиток. Мэри не очень понимала, как один человек может столько пить и при этом не пьянеть. Однако профессор Думский уже наливал в себе в стаканы из третьей бутылки виски но при этом ни разу не сбился с ноты или ритма. Его пальцы всё так же скользили по клавишам, истекая невидимой кровью. «Вот так, чуть медленнее», — повторяла Анастасия. Не торопись, чувство ритма. В центре тёмного огромного зала с задрапированными окнами маленький мальчик и высокая статная красавица из ледяных земель севера России играли на рояле. Вернее, Анастасия играла, а Александр только учился. Уже вторую неделю, но мог самостоятельно сыграть небольшую партию из двух актов. «Саша, вот честно, не знаю. Ты чего-то не знаешь, Анастасия? А почему ты так удивлён?» «Ну, не знаю», — смутился мальчик. «Мне всегда казалось, что ты знаешь всё на свете, в отличие от Робина». «Эй!» — донёсся отзвук возмущения из дальнего угла. «Я вообще-то здесь!» «Я вообще-то знаю», — передразнил Думский. Анастасия засмеялась и пригладила волосы мальчику. В отличие от своего парня, она никогда их не взъерошивала, а этого Александр терпеть не мог. «Нет такого на свете, Саша, чтобы кто-то знал всё и обо всём. Даже профессор Раевский?» В комнате повисла тяжёлая тишина, такая, что на её фоне чёрная драпировка на старых витражах казалось лёгким шёлком или парящим пухом. «Даже он, Вундеркинд, даже он. А теперь давай попробуем сыграть третий акт. Да, давай!» «Змей-искуситель! Да, приведёт тебя сквозь пески, Фарух!» «Локи у очага твоего, Робин. А кто это прячется за твоей спиной?» «Я не прячусь!» «Он не прячется!» «О, тогда прошу прощения, мессер!» Что посмел вас оскорбить? Как же вас зовут? Александр Думский. Какое мужественное имя. Генеральское. Только не говорите, что вы знаете Македонского. А если скажу, то тогда вы врон Почему? Потому что вам не больше четырехсот лет. Вы, конечно, очень старый, хотя и делаете вид, что это не так, но Македонский жил раньше. Оу. Зови его в вундеркиндом, Фарух. «Ибо когда вырастет, он и делает каждого в этом клубе». «Даже тебя, Робин?» «Меня? Пхе, в первую очередь. И вообще, я пришел сюда напиться, и чтобы записать Александра в организацию. И что-то я не вижу ни первого, ни второго». «Записать по твое поручительство?» «Разумеется». «Кажется, из всей школы фален только этого маленького гения ты привел к нам». «А остальные?» «Остальные мочат кошек, а Робин запрещает мне их проклинать» проклинался уже. Джесси полтора месяца провёл в лазарете. И всё потому, что ты вмешался. Я хотел отправить его туда на все четыре». «Змей-искуситель, кого ты к нам привёл, Робин Локсли?» «О, Фарух, ты бы знал, ты бы только знал». Космолёт имени Робина Локсли и Александра Думского отправляется в дальнее плавание по просторам эфира, раздувающего паруса, «В планете сокровищ были корабли!» – перебил мальчик. «Они космолёты! Раз корабли, то спускайся из стратосферы тогда!» Робин уже потянулся, чтобы снять ребёнка с плеч, но тот крепче сжал ноги. «Ну вот тогда и не спорь!» – фыркнул Робин. Анастасия раскладывала на скатерть бутерброды, пока её мужчины стояли вглядывались в звёздное небо. Думскому ночное небо в этом поместье, находящемся где-то в пригороде Майерс-Сити, напоминало драпировку в зале с роялем. Только такую, будто кто-то проткнул её иголками, а затем направил с той, обратной стороны, софиты разных цветов. Прямо как и в бездне. Но об этом нельзя было рассказывать Анастасии. Не про небо, разумеется, а про бездну. Вернее, про то, что Робин взял его туда, иначе Анастасия его бы перебила. «Ужин уже готов», — окликнула ведьма. «Пойдём, Вундеркинд!» Робин направился к скатерти. В этот погожий летний вечерок они решили устроить пикник, в то время пока остальные десять учеников поместья Фалин мирно пускали пузыри, пребывая в царстве Морфея. «Робин!» «Что, малец?» «Почему никто со мной не хочет дружить?» Робин поперхнулся и едва не споткнулся. «Так, стоп!» «Во-первых, у тебя есть я, и Анастасия. А во-вторых, ну, как бы тебе это сказать, желательно прямо». «Желательно прямо? Вот прямо и скажу. Ты очень странный Александр. И вообще, как ты терпишь, когда тебя называют Александром? Скучно же. Почему не Алекс? И говоришь ты так, будто ровесник профессора, а не восьмилетний сорванец. Да и сорванцом я бы тебя не назвал, ботаник и заучка. А таких не любят». «Будь попроще, Алекс. Причешись хоть раз в жизни. Ходи в душ по утрам и вечерам, а не когда будешь пахнуть так же, как кошки или книги. Оденься прилично, а не в эту мешковину. Ну и вообще, веди себя как восьмилетний пацан, а не старый дед». «То есть ты хочешь, чтобы я был как ты?» «Как я?» Робин засмеялся. «Этот идеал для тебя недостижим. Но пользуйся хотя бы как ориентиром в этом сложном пути становления из вундеркинда нормальным черным магом. «Слишком пафосно. И поменьше учи других людей, особенно если они старше тебя в два раза». Музыка вдруг остановилась, и Мэри словно очнулась от глубокого сна. На клавише падала кровь, но не метафоричная или эфемерная, а самая настоящая. Профессор же молча, без тени эмоций, с абсолютно каменным выражением лица, выковыривал из ладони Осколки раздавленного бокала Помоги, помоги, Алекс Саша, Алекс Алекс, дум Маленький мальчик стоял Неспособный двигаться Скованный магией Посреди огромной пентаграммы Двенадцать ее лучей Заканчивались на каменных столах На каждом из которых Лежало по телу Обнаженному, изрезанному с вытащенными органами, но всё ещё живому и способному говорить. А ещё там был человек, пожилой профессор в белом халате. В руках он держал искривлённый жертвенный кинжал, изрезанный древними рунами и знаками. Он медленно шёл к Алексу, приговаривая «Всё закончится, теперь всё закончится». Но Алекс не смотрел на него. Он не мог свести взгляда с рук, протянутых в его сторону, Джесси, Патрик, Ирма, Ганеш, Парфен, Идма, Аяши, олов Елена, Джессика, Баррия, Робинс, Анастасии. Все ученики школы Фален, его друзья. Они просили его помочь, а он не мог даже пошевелиться, не мог сбросить себя оков магии профессора Раевского. «Все закончится прямо сейчас!» И Раевский занес кинжал над головой Алекса. Помоги! Спаси! Помоги! Помочь. Дум моргнул и очнулся от наваждения. Алкоголь, недавний выход из тюрьмы, адреналиновая встряска и памятная дата. Не лучшие компаньоны. Профессор, вам помочь? Алекс повернулся и обнаружил рядом с собой Мэри гломбут Она протягивала ему пару бинтов. «Завтра в восемь утра на первом полигоне». «Что?» «Кто опоздает, того прокляну». Алекс закрыл крышку рояли и, оставляя на ней кровавые следы ладони, поплёсся к лестнице. Он так и не обернулся.